глава 32 в которой владислав строит преступные планы влад владимир предложению младшего брата не обрадовался это с какой стати сердито поинтересовался он мзду получить успел шустрый ты однако ничего я не получал терпеливо произнес влад «Это мне надо, лично мне, понимаешь?» «Не понимаю», — отрезал Владимир. «Будь любезен, объясни подробнее». «Между прочим, здесь...» — он постучал пальцем по пухлой папке, что извлек из ящика стола. «Соискательницы, что предварительный отбор прошли. А ты предлагаешь мне взять девицу с улицы. Кто она? Откуда?» Влад и не надеялся, что легко получит согласие, и знал, что придется рассказать Владимиру правду, ее все равно уже не утаить. — Эта девушка — моя жена. Владимир замер, вытаращил глаза и приоткрыл рот. Влад с удовлетворением отметил, что не ему одному пришлось сегодня ронять челюсть. Моя жена звучит эффектно. Что? Наконец вымолвил Владимир. Я не расслышал, повтори. Все ты расслышал, вздохнул Влад. Отец знает. Он мне об этом и сообщил. Это как? Пришлось пересказывать Владимиру все, начиная с записи в родовой книге. Вернее, почти все. О своих чувствах к Марьяне Влад умолчал и о том, что она кукловод, тоже. И о Ладе не упомянул. Зато расписал, как мог, бедственное положение обманутой купеческой дочери и упирал на то, что движет им одно желание — помочь бедняжке. — Она очень красивая, — говорил он брату, — скромная и умная. Владимир слушал внимательно, продолжая постукивать пальцем по папке. То ли нервничал, то ли сильно нервничал. А с чего? Не захочет помогать. Так Влад его и не заставит. «У меня один вопрос». Владимир произнес это таким тоном, что Влад понял. От его ответа зависит, какое решение примет брат. «Ты разводиться с этой девицей собираешься?» Владимир прищурился, и губы его дрогнули в легкой усмешке. «Нет», — сказал Влад. «Может, и недальновидно, но зато честно». Хм, Владимир приподнял бровь. Тогда другой вопрос. Зачем ей на конкурс? Батюшку ты этим не задобришь. Опять же, там твоя невеста, Владимир осекся. Или в этом дело? Нет, повторил Влад, о невесте я, откровенно говоря, забыл. Но ведь она инкогнита. Марьяне не обязательно о ней знать а конкурс — потому что ей это надо. «Конкурс выиграть», — уточнил Владимир. «Тщеславие потешить. Деньги нужны. Сам заработать не хочешь попробовать? Я же обещал тебе место дать. Я от слов своих не отказываюсь. Не мне, ей. Это я разводиться не намерен, она очень даже. И ей нужно на что-то жить». Она хочет открыть мастерскую по изготовлению кукол. Кукол? Переспросил Владимир. Кукол? Ты о чем-то не договариваешь? Не договариваю? Согласился Влад. Но сейчас это не важно, об этом позже. Что ж, позже так позже, сказал Владимир. Хорошо. Ты меня уговорил. Передай Афанасию Ивановичу, что депешу барышни я отправил. «А тебе, брат мой, придется за пару дней подготовить девицу к конкурсу». «Как подготовить?» — растерялся Влад. «Наряды, платья, туфли, драгоценности, для балов, показов, солнце рисунков. А еще будут конкурсы с заданиями, простенькими, но все же твоя <кх> жена умеет готовить, рисовать, музицировать». «Не знаю», — признался Влад, — «я спрошу». Последнее казалось ему несущественным, но вот где взять наряды? Таня сохранила вещи Марьяны, однако нужны новые. Старые платье ни одна уважающая себя барышня не наденет на бал. «Чего задумался?» — притворно ласковым тоном поинтересовался Владимир. «Деньги нужны», — выдавил Влад. «Или деньги, или место в конкурсе», — отрезал Владимир. «На размышление времени нет. Мне пора на совещание. Место на конкурсе. Добро. Завтра вечером загляну, или лучше вы ко мне, на ужин. Сегодня же у матушки ужинаете». «Как ты догадался?» — удивился Влад. «Ты, Владушка, завсегда матушке первой новости сообщаешь», — усмехнулся Владимир. «А она не могла не пригласить вас к себе». «Не угадал», — довольно улыбнулся Влад. «Первым о Марьяне узнал Добрыня». «Растешь», — Владимир развел руками. «И мой тебе совет, не затягивай, сходи к отцу с повинной». Не прибьет он тебя, а злиться все одно будет. Но чем дольше будет в неведении, тем сильнее будет его гнев. Владу ничего не оставалось, как поблагодарить брата за помощь и за совет, да убраться во свояси. Однако воспользоваться советом Влад не спешил. Из двух зол он выбрал наибольшее для себя. Отец не будет его трогать, пока идет конкурс. Он же разрешил развлечься. Зато и Марьяну не побеспокоит, а иначе... Влад предпочитал об этом не думать, но все же стоило встретиться с батюшкой, расспросить о результатах расследования. «Мы сейчас куда?» — поинтересовался Добрыня. «В палаты», — рассеянно отозвался Влад. «Да, тогда ты свернул не на ту улицу». И точно. Влад тихо выругался и проехал мимо дома, где снимал квартиру. Тянет его к Марьяне. И сильнее всего хочется вернуться к ней, но... Конкурс, будь он ладен, Обещание, ответственность. Толку там от Влада, как от козла молока. Или... Марьяне вот пригодилось. Пригодится, если он найдет способ обновить ее гардероб за сутки. Тут и при деньгах дохлый номер. И почему проблемы растут, как снежный ком? Только кажется, что с одним разобрался, так вылезает другое, третье, тридцать-третье. А оно ему надо? Надо. Это Влад знал наверняка. И вот, кстати, Ромашка, есть задание? Сказал он Добрыне, о котором не должен знать батюшка. Мой? Мой! «Уймись, не до шуток!» «Как скажешь!» «Лучше ты скажи. Ты точно не должен докладывать о каждом моем шаге?» «Обижаешь!» «Тогда слушай. Помнишь, мы с тобой к скитам ездили?» «Ага. Оттуда надо украсть ребенка. «Влад, тебе солнышко голову не напекло?» «Дочь Марьяны», — не присвистнул. Ей всего год от роду. И как ты себе это представляешь? Как? Твоя забота. Ты боевой ведун или кто? Боевики детей не крадут. Что-то подсказывает мне, что ты будешь не первым, — хмыкнул Влад. И не это. Нужно вернуть ребенка матери. Узнаю я ее как, — хмуро поинтересовался Добрыня. «Проводника дам». «Когда?» «Два дня на подготовку у тебя есть». «В городе я тебя одного не оставлю», — предупредил Добрыня. «Вместе поедем», — успокоил его Влад. «Пожалуй, и Марьяну возьмем. Мы с ней в лесочке подождем, а ты...» «Да понял я, понял. Вот и хорошо». Афанасий Иванович за услугу Влада поблагодарил и сообщил, что на конкурс прибыли еще семь девиц. «Трое заморских», — добавил он, — «с востока, барышни Соль, Наби и Раон». «Одна из них моя», — подумал Влад. Но желание взглянуть на невесту не возникло. И с батюшкой встретиться не удалось. Сказали, что занят в поездке. Влад решил, что отсутствие новостей в его случае — хорошие новости. Если бы выяснили что-то важное, ему сообщили бы? Наверное.